Глава 19 Два старика, один постарше, а второй чуть помоложе, сидели в своих креслах-качалках на веранде и любовались видом на гору. Все-таки это их любимая гора. И вот уже много лет они каждый день сидят на этой самой веранде и смотрят именно на эту самую гору, покуривая трубку и попивая любимое вино. Это что-то вроде древней традиции рода Горцовых, которые ни отец, ни сын не собираются изменять. Ведь их на самом деле все устраивает. Ведь что может быть лучше прохладного горного воздуха, терпкого запаха табака и насыщенного вкуса красного молодого вина? И ничего не может быть лучше, по крайней мере, так считают эти старики. Но они все представители рода согласны с ними. Так в какой-то момент на веранду выбежал внук и, посмотрев на стариков, схватился за голову. «Опять сидите? Отец, дед, ну вы чего?» — заверещал он. «Все пропало. Мы почти банкроты, и нас скоро выгонят из дома. Надо же что-то делать!» «Расслабься, внук!» — спокойно проговорил старик. Покурим, выпей с нами вина, отдохни». «Все проблемы решатся, вот увидишь. А пока они решаются, просто посиди и посмотри на гору». «Да как они решатся? Раньше все проблемы я решал, пока вы смотрели на эту гору», — взвал паренек. «Но в этот раз даже я бессилен. Судебные процессы уже начались, и совсем скоро запустится процесс долговых взысканий». «А зря ты так переживаешь», — отец расслабленно откинулся на спинку кресла и, затянувшись, выпустил струйку дыма. «Не понимаю, почему ты так напряжен? Ведь что может быть лучше, чем горы и этот воздух?» «Ну, жизнь без долгов, например», — предположил парень. Правда, сам он даже не знал такой жизни. Ведь когда он был совсем ребенком, народ Горцовых напали соседи. Была нешуточная затяжная война со всеми ее прелестями. Диверсии, всевозможные попытки устранения, подлые нападения на деревни и горнодобывающие предприятия. И ради победы пришлось взять немало долгов, ведь иначе это противостояние могло продолжаться вечно. Местность здесь гористая, куда ни кинь взгляд. Всюду высокие отвесные скалы, потому напасть в лоб противник не мог. Да и сами горцовы тоже не могли. Попробуй еще выберись из этих гор. «Господа, прошу меня простить!» На веранду вышел еще один молодой человек и поклонился всем собравшимся. Этот молодой человек — менеджер выхода из критических положений, и его нанял на последние ископленные деньги младший представитель рода, понимая, что иначе уже никак, и это последняя надежда. «У меня появилась информация, как вы можете начать расплачиваться со своими долгами». «Вот видишь!» — обрадовались старики. «Мы же говорили, что надо просто сидеть и никуда не спешить. Вот и проблема решена. Можем расплатиться с долгами». «Можете, но пока не расплатились», — помотал головой Горцов-младший. «Ой, да просто присядь с нами и посмотри на горы», — укоризненно помотал головой дед. «Я тебе зачем на совершеннолетие кресло-качалку подарил?» «Чтобы ты с нами сидел!» <гас> <гас> схватился за голову парень. «Вот же упертые старики! Зачем мне сидеть с вами и ждать непонятно чего? Я вообще на велосипеде в город езжу, чтобы вам еды привезти. И не потому, что крутить педали полезно для здоровья. Просто машину пришлось продать!» Он тяжело вздохнул и сделал глубокий вдох и выдох, чтобы хоть как-то успокоиться. «Ладно». «Расскажи, как мы можем расплатиться с долгами?» — обратился он к менеджеру. «Поступила информация от Булатова», — проговорил тот, и птицы резко перестали щебетать. Старики не стали выдыхать дым из легких, табак в трубках резко потух, и только ручеек рядом с домом так и продолжал течь дальше. Но теперь он делал это совершенно бесшумно, чтобы не привлекать к себе внимания. «Он скупает камень любой породы». У него намечается великая стройка невиданных масштабов, и покупает он столько, сколько вы сможете продать, причем по нормальным рыночным ценам». «Фух». Старики выдохнули дым, птички снова защебетали, а ручеек расслабленно зажурчал. «По моим подсчетам, какую-то часть долгов таким образом можно отдать в течение недели. Но, если вы хотите рассчитаться полностью, придется как минимум выдолбить целиком вот эту гору». Он указал на любимую гору стариков, на которую они любуются вот уже не одно десятилетие. Причем разобрать эту гору по камушкам роду Горцовых вполне под силу. У них есть достаточное количество одаренных земли. Есть вся необходимая техника, инженеры, подрывники и рабочие руки. Пока что есть, но совсем скоро всего этого можно лишиться. «Эх, а ведь счастье было так близко!» — обреченно вздохнул Горцов-младший. Но они же никогда не отдадут эту гору. Не отдадим, кивнули старики. Эта гора слишком прекрасна, чтобы ее добывать. Вы другого варианта не вижу, развел руками менеджер. Именно в этой горе собрано множество наиболее ценных пород камня, так что если ломать соседние горы, будет не так выгодно. Ладно, ничего, пожал плечами паренек. Мы люди простые, можем и на съемном жилье пожить. Давить, старики? Я сразу нахмурились. «Точнее, нет. Проще будет жить в палатке». «А, ну да, мы это можем», — закивали старики. «Да и дождливых дней в году не так уж много», — продолжил внук. «Точно. У нас снег чаще, чем дождь», — обрадовались они. «И вместо вина можно пить родниковую воду», — воскликнул парень, тогда как старики снова резко погрустнели. «А и вовсе вреден для здоровья». Отец, а тебе не кажется, что эта гора, она закрывает нам вид на другие горы? Задумался горцов средний. Знаешь, а ведь и правда, какая противная гора оказывается, надо ее сносить. Жаль, конечно, что сейчас нет возможности отправиться к императору вместе с Допилем. Это было бы, как минимум, легендарно, хотя и пришлось бы потратить немало энергии на лечение бедного старика. Зато сколько у него потом на пенсии будет воспоминаний? Зря он это сейчас не ценит, но потом точно будет вспоминать все эти ситуации с улыбкой. Возможно, что с безумной улыбкой, но все же. Ладно, может, потом как-нибудь повеселим императора и поможем ему отвлечься от тяжелых дум о судьбе империи. «Надо ведь иногда отвлекаться, верно?» Допель отпахал на мероприятии, и там даже случился один интересный случай. Среди приглашенных гостей было несколько заядлых сплетников. Они безобидные, совершенно не злые, но не могут без сплетен. Вот что угодно делай, а почесать языками они любят в любое время дня и ночи, без этого никак. Так вот... Эти сплетники твердо были уверены и точно знали, что я не смогу явиться на бал, а потому решили поговорить с остальными обо мне, рассказать все слухи, которых по всей империи и так ходит немало, немного приукрасить какие-то последние события и высказать свою точку зрения на этот счет. А то когда еще получится найти столько благодарных слушателей, которые при этом с удовольствием поддержат разговор? Только на подобных балах, и получается вот так спокойно поговорить. Ведь поговорить действительно есть о чем. И вот в самый разгар дискуссии о том, какой Булатов молодец, и при этом не совсем хороший человек, появляется сам Булатов. Лабладут даже несколько снимков сделал, и мы с ним хохотали полчаса над этими изумленными лицами аристократов. А спустя пару секунд все они сразу молча стали расходиться кто куда, тогда как сплетники и вовсе начали налегать на спиртное и всячески старались избегать любых разговоров или зрительного контакта с Допелем. Но зато Лабладут себе среди аристократов нашел несколько новых последователей. Они тогда вообще в кого угодно готовы были поверить. Можно сказать, что это был экзамен для Допеля, который он сдал на отлично. Жрал там как ни в себя, ни с кем особо не разговаривал, А значит, вел себя ровно так же, как я себя веду на всех балах. Так что, пока он возвращался, я записал его еще на двадцать таких приемов. Пусть ходит, светит лицом, кушает за чужой счет, что тоже немаловажно. Но это все потом. Впереди Допеля ждет действительно важная задача. Ведь уже сегодня ему предстоит отправиться к императору. Увы, без меня, так как я отправляюсь по не менее важному делу и, как назло, император позвонил, попросил, как можно скорее прибыть во дворец. Старик вроде как нервничает, но гуси уже доложили, что ничего критичного там нет. Поэтому вручил Допелю пару целебных шариков и на этом распрощался с ним. «Ну что, Миша, готов?» — в комнату зашла Вика. «К такому всегда готов», — улыбнулся ей, и, поднявшись со своего места, направился вслед за ней. Стоит сказать, что к этому событию Вика подготовилась как следует. Пышное черное роскошное платье, изысканные украшения, которых на ней ровно столько, сколько нужно, и ни одним больше или меньше. Моя жена умеет одеваться со вкусом. А то просто некоторые могут нацепить на себя пять кило золота и драгоценных камней, а потом выглядят как новогодняя елка. Мы под руку прошлись по длинным коридорам, вышли из главных ворот замка, где нас уже дожидались гвардейцы и боевые костюмы. Многие облачены в боевую броню, другие выглядят попроще, в обычной одежде, но под ней все равно легкие бронежилеты со встроенными защитными артефактами в них. Помимо бойцов, тут собралась целая колонна самой разнообразной техники, от легких броневиков и до тяжелых трехствольных танков. — Ну все, — кивнул я Фипче. — Открывай портал. Паренек взмахнул руками, и прямо перед нами возник огромный проход, и первыми через него прошли мы с Викой, тут же оказавшись посреди просторной площади, мощенной брусчаткой. А там нас уже дожидалась Фюрель в компании Миры и Клео. Быстро огляделся по сторонам и оценил масштабы происходящего. Помимо нас, на площади собрались египетские воины, французские бойцы, да и наши гвардейцы тоже вон стоят в стороне и ждут дальнейших указаний. Где-то в углу выстроили небольшой госпиталь куда прямо сейчас таскивают раненых. Но в таком темпе он переполнится уже через пару часов. «Граф Болотов, очень рада, что ты прибыл лично!» Фирель сразу заулыбалась. «Так еще и в компании вашей прекрасной жены. Вика тоже очень рада тебя видеть!» «Ну а как мы могли пропустить коронацию?» Развел ее руками. «Для коронации еще дворцовый район надо захватить!» усмехнулась графиня. А это чуть ли не самая тяжелая задача. Ничего страшного, подожду, посмотрел на часы и примерно прикинул, сколько у меня еще есть свободного времени. Думаю, часов 10 имеется, а вы все равно быстрее справитесь. Думаю, потребуется плюс-минус неделя, скривилась Юрель. Не-не, столько времени у меня нет. Портал за моей спиной вспыхнул, и оттуда начали выходить стройные ряды вооруженных бойцов. «Думаю, так будет полегче». «Но ты же говорил, что не можешь выступать с большим количеством войск», — удивилась она. «Мол, мировое сообщество будет против, и еще не отошло после Эквадора». «А я разве выступаю? Нет, это просто помощь в поддержании общественного порядка». Бойцы сразу стали разбегаться в разные стороны и брать под контроль город. «О, смотрите!» Я вам тысяч двадцать бойцов освободил. А еще из портала вышел роман в компании учеников, и они сразу направились к госпиталю. А сейчас еще несколько тысяч на ноги поставим, тоже лишними не будут. Колонны все выходили и выходили из портала. Вскоре оттуда начала появляться техника грузовики. Они тоже стали разъезжаться в разные стороны и разгружаться. «А это провизия, медикаменты, припасы и эликсиры», ответил я на немой вопрос графини. «Эликсиры?» – удивилась Клео. «Ну да, есть одна новая разработка, не мог не поделиться», – скромно улыбнулся я. «Ну все, хана этому миру», – расхохоталась она. «Михаэль добрался до эликсиров, значит, все пропало». «Ты уже в одном мире это говорила, и что?» «А не подскажешь, где сейчас этот мир?» прищурилась она. «Но эликсиры тут не при делах», — возмутился я. «И вообще, я в этом не виноват». «Может, и не виноват непосредственно в уничтожении мира. Но причиной все равно стал именно ты», — ткнула в меня пальцем ученица. «А вот не надо было меня обижать эликсирами дерьмового качества», — подметил я. «Ведь все началось именно с этого, и я действительно не виноват. Они первыми начали». «Так не вызывать же из-за этого архимагистра на дуэль» парировала Клео. А я его не как архимагистра вызывал, а как императора вообще-то, развел ее руками. Так что все честно и по правилам. Но в чем-то она права на самом деле. Когда-то я действительно увлекался эликсирами и даже сделал несколько открытий в этой науке. Изучал сложные ингредиенты, разрабатывал новые составы. «Ладно, развлекайтесь», махнул на них рукой и повел Вику за собой. «А я пока вон там вас подожду». Мы с женой направились в кафе, как раз на площади, и, разместившись в стеклянной витрине с видом на дворец, позвали официантку. Девушка явно смущалась и даже не сразу решилась подойти к нам, но так как этот столик был закреплен за ней, и никто больше не горел желанием обслуживать нас, ей все же пришлось осмелиться. — Господин и госпожа чего-то желают? — проговорила она дрожащим голосом и потупила взгляд. Конечно, обрадовался я. Чем можете нас удивить? Я бы заказал хоть половину вашего меню. Хочу попробовать французскую кухню. О, вы впервые во Франции, удивилась девушка. Ну, технически мы тут уже бывали, но не в Париже. А здесь, говорят, можно очень вкусно перекусить и выпить прекрасного кофе, пожал я плечами. Правду ведь говорят? Конечно. И что вы бы хотели попробовать? Я открыл меню и стал тыкать пальцем во все подряд, что понравилось своим внешним видом. Разве что лягушачьи лапки не стал пробовать, а то как-то это неправильно. Лягушек есть. «Вы так много заказали!» — удивилась официантка. «Просто я нервничаю и боюсь что-то забыть. Можно я сейчас медленно засуну руку в передний карман фартука и достану оттуда блокнотик? Честное слово, у меня там нет пистолета, только блокнотик и ручка». У тебя пистолета нет? удивился я. Конечно же нет, я ее вам клянусь, потупила она взгляд. Лабладут? А у тебя есть? кивнул мелкому. Побежаешь, бать! возмутился он, и, сунув руку в пространственный карман, ловко выудила туда оружие. Ну так поделись, девушке, чего ты стоишь? Слышь ведь, у бедняжки даже пистолета нет? Не знаю почему, но официантка оружие не приняла и даже закрыла голову руками, что-то испуганно запищав а мы с там даже не поняли, почему так. Почистую сердце ведь подарить хотели. А почему такая реакция? Это обычный пистолет. Да и я себя веду вроде дружелюбно. Я кивнул то чтобы тот спрятал оружие и жестом пригласил девушку присесть с нами. Все-таки, правда, интересно, чует она так. На деле все оказалось довольно просто. В Париже, да и в большей части страны, принято, что когда какой-нибудь барон гуляет по городу, Вместе с ним гуляет плюс-минус 60 вооруженных до зубов телохранителей. Если же граф решит отправиться на прогулку, вместе с ним отправляется целое войско. Причем в картеже можно встретить даже тяжелую боевую технику. «Как-то-то говорит, что у нас в Империи небезопасно». А ага, как же!» «Тут крайне редко открываются порталы в другой мир, но зато местные представляют куда большую угрозу». «Так вот, это я говорила про обычных аристократов», — замялась девушка. «А к вам только что подходила царица Клео и отчитывалась о проделанной работе. А потом будущая королева Франции, и после нее черная погибель». «Какая-какая погибель?» — не понял я. «Ну, это прекрасная, но очень страшная женщина». «А, Мирабель!» — расхохотался я. «А почему погибель?» «Ну, так мы следим за новостями по телевизору». Пожала плечами та. И как-то все ее стали так называть после нескольких случаев, когда она в одиночку накрыла черным туланом все войско генерала Ришлия фон Лапплан. А потом и с ним разобралась, хотя бедолага 90 лет был уверен, что является лучшим дуэлянтом. она просто не знала об этом», — махнула ей рукой. «Надо было хоть сказать ради приличия, так что никаких претензий, сам виноват». «Да какие тут могут быть претензии?» «После случая, сказанного я...» Никто уже не рискнет что-то ей сказать. А что за казановье? Ну, он считал себя лучшим ловеласом столицы, и потому решил рискнуть и опустить руку ниже талии, скажем так. И что с ним теперь? Не знаю. Никто теперь не знает, да и он тут больше не появляется. Ладно, махнул я рукой. И как все это связано с твоим испугом? Так я теперь боюсь представить, сколько у вас охраны. Ладно, снайперы. Они часто держат меня на прицеле. А вот в вашем случае, скорее всего, моя семья уже у вас в заложниках», — вздохнула девушка. «Да что за глупости?» — рассмеялся я. «Зачем мне это нужно? У меня даже охраны нет, так что можешь не переживать». Официантка явно не поверила, но кивнула в ответ и отправилась на кухню передавать заказ. Тогда как Лабладут достал миниатюрную игрушечную рацию. «Первую второму», — проговорил он так, чтобы она слышала. «Можете отпускать семью. Девка безобидна». «Что?» — удивилась девушка, а я отвесил Лабладуту под затыльник. «Не обращай внимания», — попытался ее успокоить. «И вообще, есть на кухне грязная посуда?» «У нас только чистые. чистая...» — дрожащим голосом проговорила она. «Тогда сделайте грязную и этого», — подтолкнул пальцем Лабладута. «Заставьте ее мыть. Он как раз мечтал поработать в кафе. Вот мечты сбываются». «Но я никогда не мечтал». «Если попытаешься отлынивать от работы или угрожать работникам, я все дочке расскажу», — пригрозил ему. «Все-таки удивительно, что уже в таком возрасте в Ариане проснулось невероятно острое чувство справедливости». «Ну ладно, мечтал», — вздохнул он и медленно побрел перемывать посуду. «Вскоре нам принесли кофе и круассаны, так что мы с Викой смогли спокойно посидеть» и посмотреть на начало штурма дворцового района города, чуть ли не из первых рядов. Но не прошло много времени, как у меня зазвонил телефон. «Да, совсем не дают отдохнуть. Допили-то что от меня может быть нужно?» «Господин, кажется, вы тут все-таки нужны», растерянно проговорил он, стоило мне ответить на звонок. «У них тут какой-то артефакт разряжается, и они не знают, как его зарядить. Я тоже не знаю, кстати». «Ты серьезно звонишь из-за такой ерунды?» – вздохнул я. «Ну да. Разве это ерунда? Они какие-то нервные тут все из-за этого». «Тогда скажи им, чтоб не переживали и все. пожал я плечами. «Ну а что тут еще скажешь?» «Разряжается и разряжается. Это вполне нормальный процесс для артефактов». «Не могу сказать», – пробубнил Допель. «Сами скажите». «А как там император, кстати?» – я начал подозревать неладное. Помните вы и передали ему через меня целительские артефакты? Ну, они как шарики стеклянные выглядят. Он должен был применить их, чтобы немного поправить здоровье, напомнил мне Допель. Да, было такое, ведь во время последней нашей встречи с императором я провел диагностику и выявил несколько нарушений в его организме. Ну вот, он сейчас сидит и катает эти шарики по столу. Представляет, что в футбол играет. Так, и как ты умудрился довести его до такого состояния? Почему он вдруг тронулся? Тут на самом деле ситуация сложная, замялся Допель. Я хотел немного прогуляться по дворцу. Все-таки не часто такая возможность выпадает. И когда подходил к нему, принял личину какого-то мужика. Его фотография висела недалеко от входа, и мне показалось, что это какой-то важный человек. Просто не хотел, чтобы меня останавливали и отвлекали. И знаете что? Меня задержали. Так ты же вроде не слабак, удивился я. Да, но они искрутили меня, заковали в цепи и спокойно утащили в темницу. Почему вы не говорили, что в этом мире тоже есть сильные люди? Сам не знал, если честно. Меня так-то ни разу не задерживали, честно признался я. Ну да, конечно. Вот посадили меня в тюрьму, подвесили на цепях и начали орать, что за мои злодеяния меня теперь ждут пытки. Пару раз ударили даже. Я как бы убийца, причем довольно высокого уровня но более то все равно боюсь. Да и некрасиво было бы вот так подвести вас и не выполнить задание, так что я сразу начал думать, как мне поступить. В итоге просто принял ваш образ и... И...», и — не выдержал я затянувшейся паузы. «Ну, я же не знал, что в этот момент в камеру император зайдет посмотреть, кого они там поймали. И узнает, что все это время в темнице избивали Булатова. А я еще пригрозил ему пальцем, сказал, что некрасиво так лекаря обижать. Надеюсь, это все?» процедил я сквозь зубы. «Ну да, вроде все». «А ты точно больше ничего им не говорил?» «Может, что-то говорил, но там ничего интересного. Просто сказал, что они так поступили очень зря, и я могу за это на них обидеться. А они?» «А они?» «Дворец начали эвакуировать зачем-то. Ну и император вон сидит в шарике, теперь катает».